Глава третья. Новосибирск. Мира. Четырехрукая девушка усердно переносила книгу за книгой, что требовало немало концентрации. Понимание того, что тем самым она зарабатывает кучу монет, придавало ей сил и энтузиазма. Да и к местной еде она уже почти привыкла, от отчего та уже кажется не такой уж и пресной. Мира работала в личном кабинете с кондиционером. На ее охране стоял Саул с активированными глазами жизни, а люди то и дело заходили за книгами. Но вдруг в помещение влетел Ларионов Роман Федорович. Весь взъерошенный и тяжело дышащий, видно, что бежал и торопился. «Что случилось?» – перепугалась Мира. «Артем Владимирович! Его затянуло в разлом!» Выкрикнул тот, и девушка, схватившись за грудь, облегченно выдохнула. После чего кинула на мужчину строгий взгляд напугали блин вы не переживаете переживаю конечно но гос артем сам хотел закрыть какой нибудь разлом с его характеристиками и навыками он наверное и и осранговая в одиночку закроет улыбнулась девушка и продолжила работу зона пространственного испытания артем первого уровня да ты сдурел воскликнул бандит стоя у пьедестала «Оружие! Нам нужно оружие!» «Зачем тебе оружие Е-ранга?» поинтересовался король. «Мой навык дает максимум монет при убийстве противника». «Ага, а если до нас безоружных доберутся монстры?» «Оружие! Нам нужно оружие!» — продолжал ругаться бандит. «Да, да, мы не хотим быть беззащитными!» Его поддержала группа из шести мужчин. «Еще кто-то?» — спросил король, но желающих взять оружие не было. «Хорошо». После разрешения короля бандит подскочил к поедесталу у каменной стены и после нехитрых манипуляций в его руках появился длинный кинжал с ножными. «Теперь-то лучше», — пробормотал голый мужчина и обвязал ножны вокруг талии. За ним еще шестеро взяли оружие, в основном копья, но один взял меч, а другой — топор. «Теперь кто-то из девушек пусть возьмет комплект для выживания». Приказал король, и вскоре, под улюлюканье бандита с компашкой, пьедесталу подошла весьма симпатичная девушка двадцати с лишним лет. Как и все здесь, она была обнажена. «Придурки!» — рыкнула она на них, а те заржали. После чего девушка застыла перед пьедесталом, и вскоре перед ней из воздуха появился большой кожаный мешок. Девушка бросилась к нему, а там одежда, вода, еда и кое-какие предметы. «Отлично!» «Пусть девушки берут комплекты для выживания», — приказал король, за что получил кучу благодарных возгласов. Мужчинам же пришлось отвернуться, пока прекрасная половина, а если точнее, то пятая часть отряда, одевалась. Одежды были весьма плотные платья, штаны да рубахи. Тут кто на что согласился. Обувь далеко не самая удобная. Не с земли, а будто из какого-то средневековья. Деревянная подошва, натуральная кожа и ремешки. Также в мешках имелись плащи, которыми можно накрыться или использовать как лежак или одеяло. Артем читал, что раньше путники использовали плотные плащи, чтобы можно было в них укутаться и переночевать в дикой природе. Далее там был розжиг для костра, бинт, игла и нитки, металлическая кружка, тарелка, нож, ложка и маленький топорик. Не системный. Собственно, и все. Эх, теперь я лучше представляю, что нас ждет. Вздохнул король и окинул взглядом людей. Нас заставит выживать в диких условиях. У кого есть какие идеи или, может, навыки особые? Я грибник-любитель. После прихода системы стал лучником и охотился на чудовищ. Поднял руку высокий худой парень. В общем, умею выживать в лесу. Но с ориентацией в пространстве у меня все плохо. Поэтому я шесть раз терялся на несколько дней. А я разбираюсь в строительстве. Ошарашил всех толстяк. «Мля, не смотрите на меня так! У меня, между прочим, бизнес свой. И своими руками построил не меньше сотни домов. Я медсестрой работаю, умею оказывать первую помощь». Из группы женщин вышла молодая блондинка в белом платье до колена Девушка вполне симпатичная, но забитая и тихоня. «Это хорошо. У меня, правда, есть сильный исцеляющий навык, но могут быть случаи, когда меня не окажется рядом», — кивнул король. «Насколько сильный?» поинтересовался бандит если у тебя прорублена половина шеи но ты еще живой я смогу вылечить тебя конечно при условии что монет хватит ответил король а тот присвистнул поэтому сейчас будем распределять монеты и большую часть употребишь ты хмыкнул тот безусловно или у тебя есть предложение лучше чем развитые высокоранговые навыки поинтересовался король ты значит один потянешь все Вновь хмыкнул бандит. «Сперва посмотрим, что нас ждет дальше. Но если кто-то желает прикрывать меня в первых рядах, я не буду против и выделю ему монет». артём окинул людей взглядом, но что-то особо никто не горел желанием идти на монстров с голой задницей. Таким образом, все оставшиеся семьдесят три человека получили по 100 монет. Все они были отданы Артему. Все семь триста монет. Окно персонажа. Уровень. 10 дробь 10 очки характеристик 2 характеристики сила 10 35 ловкость 10 35 выносливость 10 35 живучесть 10 35 магия 10 35 мудрость 10 35 навыки пространственное королевство кракен уровень 1 базовая стрельба из лука. Уровень 1 Базовое владение двуручным топором Уровень 1 Базовое владение алебардой Уровень 1 Базовое владение одноручным молотом Уровень 1 Базовое владение копьем Уровень 1 Когти Уровень 1 Меткость Уровень 1 Рывок Уровень 1 Первая помощь Уровень 1 Целитель Уровень 1 исцеление уровень 1 магическая защита уровень 1 железная кожа уровень 1 каменный щит уровень 1 каменная броня уровень 1 адреналин уровень 1 траектория полета уровень 1 призыв нежити уровень 1 магия огня уровень 1 магия ветра уровень 1 Магия иллюзии. Уровень 1. Гибкость. Уровень 1. Ужасающий крик. Уровень 1. Пространственный шаг. Уровень 1. Заряженный удар. Уровень 1. Заряженная защита. Уровень 1. Энергетический купол. Уровень 1. чувство жизни. Уровень 1. Глаза жизни. Уровень 1. Общий язык. У Артема хоть и было много навыков, но меньше, чем ему впихивали королевы. Те хотели, чтобы их король мог выжить даже в условиях открытого космоса. Но тот считал, что это все нерациональные траты и многое отклонил. Но вот, к примеру, когти он изучил, и навык оказался совместим с кракеном. Так что теперь его щупальца наносят больше вреда, так как когти стали острее и крепче. Первым делом король потратил более тысячи монет на то, чтобы довести навык «Кракен» до 20. Правда, учитывая, что навык не может быть выше уровня, умноженного на 2 Артему пришлось получить десятый уровень. Сразу после этого он применил навык «Кракен», и теперь человек-монстр был более трех метров в высоту. «Впечатляет», — хмыкал бандит. «Что дальше?» «Разведка. Четверо, кто имеет хорошую реакцию, со мной». Остальные оставайтесь здесь. Из этого места, окруженного скалами, был лишь один путь. Небольшое ущелье. Вот туда артём и направился. А за ним бандит с двумя смелыми и толстяк. Разве что последний отобрал копье у одного из мужчин. Впрочем, вскоре стало понятно, что ущелье безопасно, так что артём повелел позвать людей, и они пошли плотной группой. А некоторое время спустя они увидели конец ущелья и группу из девяти серокожих существ, напоминающих людей-кабанов. Это были гуманоиды с ногами-копытами, поросячьим хвостом, свиным пятаком и маленькими черными глазками. Ростом едва достигали полутора метра. Монстры сидели вокруг костра и жарили на вертеле что-то вроде огромной крысы. Но, увидев людей, они вскочили и похватали свои примитивные копья и ножи. — Ну, король, мочи их! — хмыкнул бандит и попятился назад, а с ним и все остальные. — Мы не боимся вас! Убьем! — выкрикнул один из свинов, и тут Артему в голову пришла одна, можно сказать, гениальная идея. — Я пространственный король, повелитель разумных! — заявил тот и замахал щупальцами. «На колени!» — угрожающе выкрикнул он, и бандит первым упал на колени. «На колени, мать вашу!» — прошипел тот, и люди попадали. «Подчинитесь или умрите!» — приказал Артем. «Храбрый Угу не боится тебя!» Выхрикнул один из свинов с копьем и бросился в атаку. Но был схвачен щупальцами, а следом на глазах у всех людей и свиней щупальца обхватили монстра за каждую конечность, включая голову, и оторвали их. «Вы убили противника и получаете четыре ежа». Рядом упала монетка номиналом в 16 единиц, а свиньи открыли пасти. «На колени, жалкие создания!» Приказал Кракен, держа в щупальцах оторванные копыта и руки свиномонстров. «Почидите!» Взвизгнул один из них и упал на колени, а затем и все остальные. «Подчинитесь воле пространственного короля! Станьте моими воинами, и я дарую вам силу!» Артем старался быть максимально пафосным и величественным, чтобы повлиять на аборигенов, и вышло. огул стал вашим подданным!» «Шогу стала вашим подданным. Гогу стала вашим подданным. Вы получаете плюс один ко всем характеристикам». Все восемь свинов присоединились к Артему и пораскрывали пасти. «Какая сила!» Монстры переглянулись, дабы понять, всех ли коснулось усиление. И да, всех. Плюс 10 ко всем характеристикам – это словно получить 30 уровней. «Эта сила – лишь мелочь». «Крупица того, что могут получить мои слуги!» «Меня, пространственного короля, засунуло в это место, отобрав все мое могущество», заявил Артём источая пафос. «Но я легко восстановлю все, что у меня отобрали, и стану еще сильнее. А со мной и все те, кто последует за мной». Король Кракен окинул всех суровым взглядом и отбросил оторванные конечности в сторону. Он двинулся вперед и, пройдя через свиней, подошел к краю ущелья, а за ним располагался лес. «Рассказывайте, какие здесь есть угрозы? Кого мне убить, чтобы стать сильнее?» Щупальца короля засверкали, и он ударил четырьмя щупальцами по двум деревьям, крушая их. Те с грохотом рухнули, впечатляя серокожих. Миг спустя те на перебой начали рассказывать. Это была просторная территория, окруженная высокими непроходимыми горами. Рядом имелось поселение серых свиней. На юге – поселение алых свиней, и они враждовали. На северо-западе находились поселения лошадей. Они злые и бьют свиней, независимо от цвета шкуры. В центре есть древние руины, но там опасно, и водится нежить. А на юго-западе располагается крепость ящеров. Они защищают ущелье. Куда оно ведет, свиньи не знают. Все остальное занимает лес, в котором водятся различные животные, на которых можно охотиться. «Зачем вы здесь находились?» — спросил бандит. «Нам приказал вождь. Сказал, что у него было видение, и он...» «Приказал нам убивать всех, кто попытается покинуть ущелье», — ответил один из свинов. «Тогда сейчас вы поведете нас в свое поселение». «Но если они откажутся подчиниться, их ждет смерть», — приказал король, а свиньи сглотнули. «Может, ты сам пойдешь?» «Нам зачем рисковать?» — спросил бандит. «Для массовки. Хотя, наверное, стоит сделать вам хотя бы простейшее оружие». Щупальца короля потянулись к веткам и начали их рвать. У людей были топорики, поэтому вскоре ветки стали острыми палками и рогатинами. Далее люди собрались плотной группой и пошли за свинами. Все волновались, так как может выскочить монстр, но Артём использовал глаза жизни. Даже на первом уровне, с учетом характеристик короля, данный навык помогал обнаруживать противника. Поэтому не успел весьма крупный волк выскочить, как его схватили щупальца и вспороли горло. Тушу монстра подхватили мужчины и люди пошли дальше. Но больше нападений не было, и вскоре они прибыли к деревне серых свиней. Она была окружена невысоким земляным валом, вокруг которого что-то вроде полей, на которой выращивали гозу. Артем удивился, конечно, но ошибиться не мог. Это точно гозу. — Противник, на нас напали! — раздался виск, и за земляным валом послышались крики и вопли, а также суета. Люди немного перепугались и начали прятаться за деревьями, а человек-кракен вышел вперед. Рядом с ним были его верные люди-свиньи, и выглядели они уверенно. — Эй, вождь! — выкрикнул один из свиней с копьем. — Выходи! Здесь сам пространственный король Артём, Склонись перед ним и получи силу! — О чем ты говоришь, глупая свинья? Выругался поднявшийся на земляной вал упитанный хряк. Он был вдвое шире всех остальных. На морде большие бородавки, а тело укрыто шкурой волка с костяным шлемом на голове. Также на земляной вал поднялось около сотни с лишним мужчин. Кто-то выглядел как воин, кто-то как крестьянин. Но вот кого не было, так это стариков и детей. Либо они прятались. «Ого! Ты продался чужакам!» «Тем, кто пришел нас уничтожить, у меня было видение. И оно говорит, что чужаки убьют нас». «Я убью всех, кто встанет на моем пути», — грозно произнес человек Кракен. «Если вы поклянетесь мне в верности, я пощажу вас и позволю служить мне. Взамен вы получите силу, огромную силу». «Ты не обманешь меня, мерзкий чужак. Убить, убить их всех!» — приказал вождь. — Стойте! — выкрикнул один из свинов Артема. — Я докажу! Докажу, чтоб получил силу! Когу, выходи, поборемся! Я всем покажу, насколько сильнее стал! В этот момент со стены спрыгнул весьма крепкий человек-свин. В отличие от Огу, у Когу виднялся рельеф тела. К тому же он выше и тяжелее. — Что ж, я проверю твои слова! Хищно оскалившись, мускулистый свин бросился на свина поменьше, и началась борьба. Они не использовали оружие, лишь свои тела. Вот только... «Да... как это можно быть?» — недоумевал тот, ведь проигрывал более мелкому сородичу. Да и у Огу был лишь четвертый уровень, а у Когу аж седьмой. «Благодаря королю все мои характеристики выросли на десять единиц». Воскликнул Огу и оттолкнул силача, отчего тот оступился и упал. «Я победил! Теперь-то вы поняли? Мы не выстоим против них!» Он вытянул руку и провел по воздуху, указывая на людей. «Они нас сметут, если мы пойдем против них!» «Глупец!» Расхохотался король, стараясь выглядеть как можно пафоснее и внушительнее. «Моим слугам незачем сражаться!» — Я легко уничтожу всех, кто встал на моем пути. И вы либо подчиняетесь, либо я уничтожаю вас. — Я требую гарантий! — выкрикнул вождь, но в этот момент щупальца Кракена ударили по дереву, разбивая ствол на две части. — Требуешь? — поинтересовался король, глядя на вождя, почему рылы уже потекли капли пота. — Я не не так выразился он упал на колени. «Я просто хочу знать, что с моим племенем все будет в порядке, что вы не пошлете его на бойню». «Ха -ха, «Бойню? Таких слабаков!» — рассмеялся король. «Глупость какая! Зачем мне помощь? Лишь тот, кто жаждет славы, силы и величия, может встать подле меня. Остальные же живите, как жили. Мне плевать на всех вас. Важно лишь то, чтобы вы служили мне. А теперь подчинитесь!» В этот момент все жители поселения, которых Артём видел с помощью глаз жизни, получили системное сообщение с предложением стать подданным короля Артёма, и того мигом завалило сообщениями. Система явно не ожидала такого, потому что вскоре появилось сообщение: "Внимание, ваш навык пространственное королевство был пересмотрен. Эффект бонуса от количества подданных был изменен. В качестве компенсации вы получите дополнительную награду при завершении испытания. Внимание! Общий бонус от королевства следующее. Плюс 50 ко всем характеристикам вам. Плюс 20 ко всем характеристикам всем остальным. а проклятая система, снова ты ограничиваешь мою мощь. Боишься меня? Правильно, что боишься. Артем работал на публику, которая уже рты раскрывала Изначально король получил плюс 100 ко всем характеристикам, а его люди – плюс сорок. А потом народ увидел сообщение о корректировке. «Ну, плюс 20 это тоже офигеть как много!» – послышался голос Тонкого. «Но это не плюс 40 фыркнул бандит. Общая численность подданных артёма выросла до четырехсот трех человек. И, глядя на количество своих характеристик, люди-свиньи не верили глазам своим. Вскоре люди вошли в деревню свиней, и выглядела она жалко. колодца не было, дома из палок, соломы и глины, быт полупримитивный. Зато у них имелись запасы гозу и немного шкур, чтобы люди могли прикрыть наготу. А еще в деревне имелся запас в 2000 монет, прям в сундуке, большом таком. Так что король поднял уровень до пятнадцатого, а Кракина – до 30 По идее, до него нужно было добираться, перебив всю деревню, но что-то пошло не по плану. Также в сундуке нашлось копье ранга «Д», а также нагрудник и два коротких клинка. «Что дальше будем делать?» – спросил бандит, когда артём вернулся к людям, которые собрались в центре поселения. «Вождь, где у вас здесь терминал обмена или что-то в этом роде?» Король обернулся к вождю, а тот аж хрюкнул. «Я... я слышал об этом легендарном артефакте. Он находится в руинах. Но там невероятно опасно. Лишь сильнейшие воины, собравшиеся в большие отряды, могут справиться с обитающими там чудовищами». «Понятно. Тогда расскажи, кто из остальных племен сильнее вас. Только прошу по возрастающей. «Как бы ни было прискорбно это признавать, но мы слабейшие». — Сильнее нас алые, сильнее них лошади. А самые сильные — это ящеры. Но они сидят в своей крепости и редко когда покидают ее. — Хорошо, тогда я иду к Алым. Мне нужен проводник. — А мы, — поинтересовался бандит, — нам здесь скучать? — Хочешь рискнуть жизнью? — хмыкнул Артем. — Ну, знаешь ли, итоговая награда зависит от нашего вклада. — Делайте, что хотите. — но и людей должен кто-то защитить. — Тогда мы проведем разведку, поохотимся на местных чудовищ и глянем, что это за руины такие. Король кивнул ему и направился на юг, но вдруг его остановили. — Король, позволь пойти с тобой. Алые давно обижают нас. Мы поможем, если они нападут, — заявил Огу, а позади него три десятка свиновойнов. — Так и быть, позволяю. Человек-кракен махнул щупальцами и направился на юг, но вскоре они наткнулись на реку. Метров десять в ширину. Деревня Алых находится на той стороне. «Алые сделали мост. Он находится южнее их деревни и хорошо охраняется», заявил Огу, но вдруг щупальца обхватило его за талию. А Артем направился в реку и, став посреди реки, переправил человека на тот берег. «Я не желаю ждать» заявил тот, а мысленно подумал о том, что в Межмирье скоро ночь. Артему не хотелось бы пропустить ее. Это может иметь катастрофические последствия. Король быстро переправил свою армию, и они двинулись дальше. Правда, расстояние оказалось не таким уж и маленьким, поэтому пришлось потратить время. Однако вскоре их ждали высокий чистокол и розовые поросята на стенах. В руках копья, луки и даже прощи. Увидев Серых и Кракена, они затрубили в горн и начал собираться народ. Деревня Аллах была больше и куда лучше развита, чем Серые, но нападать они не спешили. Сперва пытались организовать и понять, что происходит. Артем со свинами стоял в 20 метрах от стен, и здесь, к слову, не было полей, по крайней мере, за стенами поселения. Король делал важный вид и даже зевал, прикрывая рот щупальцами. А потом на стене появился крепкий кабан в прочной на вид кожаной броне. «Серые решили напасть на нас? Вы совсем спятили?» «И что за чудище вы притащили с собой?» — спросил тот, а его воины захохотали. «Я пространственный король артём Я пришел из ущелья», — ответил он. Парень уже немного понимал сюжет этого испытания. Они должны вторгнуться в это место, сперва уничтожить серых свинг людей немного окрепнуть и пойти на алых. Правда, они розовые, а не алые. Постепенно люди должны захватить весь регион и двинуться в следующий. Но Артем решил поломать сюжет и сделать все иначе. — Значит, видение не врало. Пришли захватчики, уничтожители. Раздался голос слева от вождя, и там появился старый свинг шаман он был облачен в шкуры в руках держал костяной посох а в ушах торчали костяные серьги аж по три штуки на ухо мне плевать на вас и ваши земли ответил артем починитесь мне и живите спокойно моя цель лежит дальше за крепостью ящеров починиться тебе в торженцу рассмеялся кабан альтернатива смерть спокойно произнес король «Я просто уничтожу вас всех до единого и пойду дальше». «Ты эти тридцать слабаков?» — хохотнул кабан. «Больно ты самогодеян, чужак. Ты глуп. Мы достаточно сильны, чтобы уничтожить и тебя, и все племя серых». «Да? Тогда пусть кто-нибудь попробует одолеть меня. Только побыстрее решайте. Я хочу побыстрее вернуться в свой мир». Кракен помахал щупальцем и вышел вперед, а со стены спрыгнул кабан в кожаной броне. Он был ростом метр семьдесят. В руках он держал топор и что-то напоминающее щит, только утыканное иглами. «Я покажу тебе нашу мощь, мерзкий вторженец!» Прохлюкал тот, и Артем направился к нему. Прокашлялся Кракен и, набрав полную грудь воздуха, активировал ужасающий крик двадцатого уровня. — На колени! Звуковая волна пронеслась до стены, и с нее полетело оружие. Многие аллокожие свиньи упали на колени. Учитывая, что характеристики короля уже перевалили за сотню, он не пожалел денег на навык, который позволит ему вести переговоры. «Ты устоял. Похвально-похвально!» Произнеся это, артём ударил щупальцами слева и справа от свина, буквально взрывая землю. «Следующий удар окончит твою жизнь. На колени!» «Ты? Вы же не тронете женщин и детей!» Кабан вздрогнул, ощутив на себе эту мощь и, упав на колени, поднял взгляд. «Мне не до вас дела. Подчинитесь, и я пойду дальше!» «Но!» Артём повысил громкость, используя навык, повеливающий голос. Он был дарован при получении ужасающего крика двадцатого уровня. «Подчинившись мне, я дарую вам силу. И те, кто желает славы, а также великих свершений, может последовать за мной. А теперь подчинитесь!» Он взмахнул щупальцами, и все поселение получило приглашение стать подданным короля. Его тут же завалило шквалом сообщений от присоединения восьми сотен свинов. А потом... Да вы издеваетесь. Внимание! Ваш навык «Пространственное королевство» был пересмотрен. Эффект бонуса от количества был изменен. В качестве компенсации вы получите дополнительную награду при завершении испытания. Внимание! Общий бонус от королевства следующий. «Плюс семьдесят ко всем характеристикам вам» плюс 30 ко всем характеристикам всем остальным.